Внутри куклы. 14 ноября. Здравствуй, Прасковья Ивановна, и Анна, и Люся, и вся ее семья. С приветом я и Виктор. И желаем всего хорошего. Письмо мы твое получили, за которое большое спасибо. Прасковья Ивановна, от давления надо пить лимоны. И еще пить рыбий жир. При таком зрении пить обязательно. Приезжала тетя Нюша Нюра с мужем. Он даже не дал поговорить. Значит, водки нет, и разговаривать нечего. Когда мы были молодые, не так пили водку. Например, я скажу, до войны. А сейчас водку пьют, как воду. Даже молодежь. У них ни стыда, ни совести никакой. Сама тетя Нюша жива или нет? Напиши мне. Расскажи про Дусю. На новом месте все хорошо. Только бурелом в лесу и кроты. Прасковья Ивановна, ты мне пишешь, что пришлешь деньги. Но мне это не нравится, ты не так меня поняла. Ну не, ты последний кусочек от себя будешь отнимать. Это неправильно. 20 декабря. Тетя Паша, привет. Письмо твое получили, сердечно благодарим. И желаем всего хорошего в жизни, а самое главное здоровья. Просковья Ивановна, ты пишешь, что боишься, когда Дуся на тебя ночью смотрит. Я думаю, зря... Ну что она может сделать, у нее даже волос нет. Если ты замажешь ей глаза как хочешь, то она будет привлекать внимание, а это не нужно. Спрячь, куда и нить, до поры до времени. Я приглашала на поминки нашей деточки Колю и Ивана. Маруся мне прислала ответ. Письмецо. Ответила по-человечески. Пишет Елена, извини, приехать не можем». Я приехала из больницы, мы получили квартиру, написала адрес, но дом номер не написала. Наверное, забыла. Пишет, Коля не работает 7 месяцев. Ходит на костылях, сейчас его попросил директор покараулить гараж ночью. Пишет, Маруся, извини. 13 января. Просковья Ивановна, дорогая, здравствуй. Сообщаю, что мы все живы печкой спасаемся, холод собачий. И ты с Дусей хорошо придумала. Посылочку и пришлю для нее платицо Надеюсь, подойдет. Ночью опять приходил Володя, пьяный в зюзю. Колотил кулаком дверь. Мы сидели тихо, не открывали, и он ушел. Ох, тетя Паша, тяжело. Волки воют, собаки лают. Темно, еды мало. Я как будто в тете Нюшиной страшной сказке. Ну, ты знаешь, о чем еду я. Жалко, мама умерла. А то бы придумала, что... Соседи ходят искупаться в крещении, и так ума нет. Помереть бы, да рано, ему муж без меня пропадет. Работку нашла, вышиваю для городских. Вот. Пиши, жду. Пока. До свидания. 26 февраля. Тетя Паша, здравствуй. Как живешь? У меня хорошие вести. Когда будет тепло, мы с Виктором приедем к тебе. Думаю, это в апреле. Задарма получили муки, три кило, пеку пирог по твоему рецепту. Будем ехать через город, что, Прасковья Ивановна, тебе привести. Привет и целование от всех!» 21 марта. «Прасковья Ивановна, письмо твое получили, скромно, ты ничего не просишь. Тогда мы сами, жди нас в конце апреля. Наша НАТО родила четвертого тяжело. Повитух всех выгнали, говорят, ехайте в больницу». А на чем мы повезем ее бедненькую? Так мы сами. Все с мазью и зайчьей желчи. Крови было много. Я уж думала, плохо на то. Все. А сейчас румяная с ребятем сидит. Вот дал бог здоровья. От нее тебе и сердешный привет. 10 мая. Прасковья Ивановна, мне страшно вам теперь писать после того, что мы с Виктором сделали... Клянусь, я не знала, а то в поезде увидела, как он обнимает Дусю и поглаживает. Я хотела уж его бронить, да страшно стало, сделала вид, что сплю. А он с нее платьице снял, осмотрел с головы до ног и потряс. Не нашел он дырочку и прямо ножом распорол ее, и все ваши монеты из куклы достал. «Я виновата перед тобой, тетя Паша. Тоже не надо было ему говорить про Дусю. Я-то хотела что сказать?» Какая-то умная, что придумали, как деньги прятать. Я знаю, это все, что у тебя есть. Попроси помощи у соседей. А я пойду работать. Пришлю денег. Прости нас грешных. Нужны одеяла и обувь канатиным детям. И у Виктора долги. Прости, до свидания, Просковья Ивановна. Бог все видит. Тебе поможет. Нас простит».